Глава 32. Смещение. И тут есть закономерность. Мы описали не фактическую сторону глобального этногенеза, а идеальную закономерность, на самом деле постоянно нарушаемую внешними по отношению к данному этносу воздействиями. Поэтому нам и приходилось брать примеры из всемирной истории. Никто не живет одиноко. А соседи, то более взрослые и опытные, то молодые и горячие, постоянно тревожат любой этнос. Но идеальная кривая была необходима для того, чтобы интерпретировать характер нарушений процесса как такового, ибо в действительности мы видим чаще всего зигзаги, взаимно компенсирующиеся на длинных отрезках этнической истории. Теперь мы знаем, что инерция пассионарного толчка теряется за 1200 лет при любом, даже самом благоприятном варианте, но лишь счастливые этносы доживают до естественного конца. В истории мы наблюдаем постоянные обрывы этногенезов в самых разных возрастах, однако и тут есть статистическая закономерность. Этнос, находящийся в первых фазах этногенеза, практически неистребим и непокорим, так как для покорения его нужны такие затраты, которые не окупят любой успех. Но этнос меняющий фазу развития, легко уязвим и может стать жертвой соседа, если тот достаточно пассионарен. Поэтому обратим внимание на фазовые переходы кривой пассионарного напряжения этноса, тем более, что они всегда бывают плавными, с размытыми границами. У этих переходов тоже есть свои императивы. Переход из стабильного состояния к подъему ознаменован императивом. Надо исправить мир, ибо он плох. Последнее всегда более или менее обоснованно, но риск велик. Новорожденный этнос, еще не набравший сил, может разбиться, а сильное сопротивление соседей, не желающих, чтобы их исправляли. Это случилось с зулусами в XIX веке, когда Чака, В 1810-1828 годы снабдил их модернизированными оссягаями, обучил строю и повел к победам. Но Чака не учел технического прогресса Европы. Когда гладкоствольные ружья, заряжающиеся с дула, были заменены штуцерами, буры разбили зулусов в 1870 в 1938 году и основали на завоеванных землях республику Трансваль. Несколько дольше держалась другая злузская держава Матабеле, отделившаяся в 1820 году от державы Чаки. Командир армии, посланный завоевывать Юг, Мзиликази, не вернулся. Он сам стал королем. В 1888 году его сын Лонгенгула был разбит английскими войсками Сесил Родсом. Пассионарный толчок зулусов захлебнулся в собственной крови. Аналогичных примеров столь много, что важнее отметить вторую опасность для этноса, возникающую при переходе от фазы подъема в акматическую фазу. В данный период соподчиненность элементов структуры нарушается, каждый хочет быть самим собой и ради этого ломает созданную организацию, принося интересы этноса в жертву своим собственным. Как правило, при этом обильно льется кровь, но культура не страдает, а скорее процветает. Яркий пример этого варианта – распадение арабского халифата в X веке на Эмираты, совпадение политического развала – С расцветом мусульманской полиэтнической культуры, отмечаемой всеми специалистами, очевидно, не случайно. Признание ценности неповторимой творческой личности ставило ученых, писавших на арабском языке, в особое положение. Соперников в них султаны и эмиры не видели а труды их ценили, предоставляя им быть самими собой в интеллектуальной и эстетической сфере. Однако иногда такое смещение дает трагические результаты, что будет показано далее. Гораздо опаснее для этноса третий переход из экматической фазы надлома. Тут возникает императив «мы устали от великих», на основании чего гибнут не только излишние, но и нужные пассионарии, а подчас даже безобидные оригиналы. Афинини в эпоху спада пассионарного напряжения в Этносе расправились с Сократом и Алкивиадом. Гибель Сократа покрыла их позором в веках, чем они могли пренебречь – Но двукратное изгнание Алкивиада обеспечило поражение в Пелопонесской войне с вытекающими отсюда неприятностями. Печальные примеры не исправили афинский Демос. После того, как он избавился от Платона и Аристотеля, а также ряда других активных сограждан, которых лишали имущества путем голосования, предписывали купцу, снабжавшему Афины с кифским хлебом, оплатить театральное представление или соорудить три рему. Афины потеряли независимость. Александр Македонский пощадил прекрасный город, но последующие завоеватели, римляне, поступили с афинянами по обычаям своего времени. Часть убили, а некоторых даже продали в рабство. Античный греко-латинский суперэтнос пережил фазу надлома во II-I веках до нашей эры В это время эллинские пассионарии могли только служить республике, либо как солдаты, либо как учителя словесности, без надежды на улучшение места в жизни». Но и римлянам было не сладко. Эпоха гражданских войн, длившаяся без перерыва более ста лет, обескровила народ и сенат. Революция Гракхов, война Мария и Суллы, геноцид первого триумвирата и проскрипции второго, привели римское государство в состояние кризиса, и только переход к инерционной фазе, ознаменовавшейся деятельностью Августа и его сторонников, принес некоторое успокоение. Однако цена его была велика. Восторжествовавший императив «Будь таким, как я» не оставил камня на камне от традиционной римской свободы. Все республиканские учреждения превратились в пышную декорацию, прикрывавшую волю принцепса. Авидий умер в ссылке, а горации и Вергилий были придворными халуями и подхалимами. Сенека погиб от зависти Нерона, а число простых, но талантливых людей, обративших на себя внимание и потому убитых, неисчислимо Характер и направление этих расправ над беззащитными и невиновными соотечественниками наглядно описали Святоний в жизнеописании 12 Цезарей и Буасье в оппозиции времен римских Цезарей. Система убийств лучших не по знатности и богатству, а по личным качествам, была знамением времени, закономерным итогом затухания процесса этногенеза. И точно такие же симптомы, очевидно, той же болезни наблюдаются в Византии при Дуках XI век и в Иране конца монгольского периода XIV век, и в Средней Азии после Тимуридов XVI век. Итак, эта болезнь возрастная. Заметив это, вернемся к Риму пассионарное оскудение. В то время, когда восток бывшей империи кипел, запад неуклонно остывал. В начале V века граница по Рейну и Дунаю была прорвана. В 402 году вестготы ворвались в Италию, но были разбиты при Вероне. В 405 году полчища Свевов, Бургундов, вандалов и Аланов вторглись в Италию, но потерпели при Флоренции поражение в 406 году и сдались. Им показали дорогу в Галлию, где Франки и Алеманны уже захватили берега Рейна. Они разбили вандалов, но спасли себя, а не Галлию, которая была опустошена. Галлы не защищались, а только молились – Кто бы мог представить, что это потомки героических кельтов? То же самое произошло в Испании, где решили поселиться свевы, в Галисии, Аланы, в Лузитании и вандалы в Бетике, которая с тех пор стала называться Андалусия. В 410 году готы взяли Рим, ограбили его, пощадив только церкви и в 412 году заняли Южную Галлию. В 419 выгнали вандалов из Испании в Африку и получили за это в подарок аквитанию. Бургунды поселились по левому берегу Роны, а алеманны по левому берегу Рейна. В 430-439 годах вандалы, выгнанные из Испании готами, овладели Африкой, где их поддержали мавры и нумидийцы, а в 455 году взяли Рим и подвергли его бессмысленному уничтожению. В 449 году англы, саксы и юты вступили в Британию, откуда римляне – вывели легионы. Британские кельты оказались не намного лучше гальских и дали себя перебить. В 476 году герулы, находясь на римской службе, взяли власть в свои руки и упразднили Западную империю. Через 10 лет был уничтожен последний островок цивилизации Суассон, который захватили Дикие Франки. Последний героический римлянин Сиагрий погиб в неравной борьбе. В 489 году остготы покинули берега Дуная и озеро Балатон, передвинулись в Италию и к 493 году разбили тех германцев, которые ее защищали. Все эти германцы подверглись воздействию пассионарного толчка первого века и, следовательно, находились в фазе подъема. И ведь что примечательно, в западной и восточной империях были один социальный строй, одна религия, у них был один противник варвары, нажимавшие на ту и другую с равной силой, но восток отбился а Запад пал, ибо находился в фазе обскурации. Вот что дало обновление этноса, достигнутые силами, которые появились у популяции вследствие пассионарного толчка. И вот почему Рим защищали выходцы с Востока, вандал Стилихон и полугерманец Аэций. Люди этого склада неизвестны на Западе, а на Востоке они прославлены от Велизария до Алексея Мурзуфла и Иоанна Кантакузина. Эта краткая памятка необходима для того, чтобы уяснить, как страшна потеря пассионарности, без которой невозможно даже успешно защищаться. Ведь варваров было очень мало». Например, вандалов всего 80 тысяч, из них воинов — 16 тысяч. А Рим они испепелили. Земли, захваченные германцами, долго считались тяжелой утратой. В VI веке Юстиниан предпринял попытку восстановить Римскую империю. Ему удалось уничтожить Вандальское и Остготское королевство и потрепать Вестготов в Испании. Но в Константинополе для успешного завершения завоевания не хватило ни денег, ни людей, ни идей. Какая уж тут борьба с готами, когда... Дома нажимают славяне и персы, а на место готов приходят лангобарды, за которыми стоят еще более свирепые франки. На последних проповедь действовала лучшее оружие, но для интеллектуального напора крайне важны четкое сознание цели, и внутреннее единство, обеспечивающее взаимопомощь миссионеров, а последнего в Византии, даже избавившееся от гностиков и неоплатоников, не было никогда. Вторжение Лангобардов в Италию, отвоеванную византийскими полководцами от Остготов, произошло в 568 году но Лангобарды захватили только часть Италии. Так установилась граница между Византией и утраченными землями, где располагались германские королевства и где римские граждане превращались в покоренные народы и угнетенные классы. Итак, великое переселение народов объяснимо. Оно явилось следствием пассионарного толчка, который погубил Даков, и евреев, заставив их броситься на Рим слишком рано, когда там еще были собственные силы, и который обеспечил победу христианским общинам, создавшим Византию. Значит, на Востоке пассионарные потенциалы были равны, и, следовательно, завоевание не произошло, а на Западе, где разность потенциалов была значительна, В цивилизованные области как бы стихийно стеклись готы, вандалы, бургунды, свевы, аланы, лангобарды и франки. Они были немногочисленные, но пассионарны, то есть каждый из них думал не только о своей шкуре, но и о своем племени, семье, вожде, славе и о грядущем. Завладев прекрасными побережьями Средиземного моря, обитатели прибалтийских лесов и причерноморских степей оказались неприспособленными к новым условиям. Сами вести хозяйство они не умели... Но, будучи победителями, брали все самое лучшее, однако без участия аборигенов и это было неосуществимо, поэтому варварские королевства V-VI веков превратились в химерные целостности, хищные, но неустойчивые. В VII веке арабы подчинили себе Африку и Испанию, встретив сопротивление только у горцев Атласа и Астурии, то есть там, где ландшафты подвергались влиянию римской цивилизации минимально. Там уцелели древние этносы, берберы и баски, жившие с природой в ладу. Природа своей земли их и уберегла. Зато потомки римских колонистов, сведших леса на постройке роскошных вил и храмов, заведшие на опустошенных просторах Испании промышленное овцеводство, а в южных предгорьях атласа вытоптавших казенными табунами тонкий гумусный слой, не восстановленный до ныне оказались беззащитными перед жестокими завоевателями, как северными, скандинавами, так и восточными, аварами и южными мусульманами, араба-берберами. Эти несчастные люди уже не ждали выручки с востока. Заистекшие 5-7 века греки и вельски, люди, говорившие на латинском языке, они же Волохи перестали видеть друг в друге соотечественников. Историческая судьба или сила вещей повлекла их по разным путям. Взаимность. Долгое время победители Тевтоны и покоренные Вельски сосуществовали, не сливаясь и ненавидя и презирая друг друга. Западная Европа из суперэтноса превратилась в зону этнических контактов со всеми отрицательными последствиями. Все варварские королевства, возникшие на завоеванных землях, распались с потрясающей быстротой, унеся с собой культуру Рима и мужество древних германцев, превратившиеся в VII веке в свирепость и жестокость сноска об этом прекрасно написал тиери в рассказах из времен маровингов он показал что бывает когда земля лежит под паром примечание льва гумилева конец сноски при этническом смещении процессы деструкции равно ускоряются для побежденных и победителей. В тот самый восьмой век, когда Византия переживала жестокий внутренний надлом, выразившийся в иконоборчестве, а в Азии расцветали и расширялись суперэтносы, возникшие в седьмом веке арабо-мусульманский, табгачский, средневековый Китай, тюркско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 Так что на территории Франции восстановился девственный лес. Сноска. Дорст. До того, как умрет природа. Москва, 1968 год, страница 39. Конец сноски.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 Мартелла и Пипина Короткого, остановивших натиск арабов и вступивших в союз с римским папой. Их усилия увенчались созданием империи Карла Великого, развалившейся уже при его внуках. В этой империи все было импортным. Идеологию взяли у Византии, образование получили из Ирландии, военную технику, рыцарскую конницу, заимствовали у аваров, медицину у испанских арабов и евреев. Все это вместе называется каролингское возрождение».